Глава девятнадцатая. Кира. Это была не практика, а какая-то пытка. Еще и генеральша, которая стояла над душой и следила за каждым моим шагом. А ведь и не скажешь что-то против. Ушлая старушка пугала меня одним взглядом. Как я выжила, сама не поняла. Стоя под струями воды, намыливала себя раз десятый. Надеюсь, что запах химии сойдет с тела. Увы, но мой нос так и не ожил. И оставалось надеяться, что хотя бы дня через три все придет в норму. А пока придется мириться с тем, что есть. И вот на кой черт я решила специально вбухать в ведро всю химию, стоявшую на полке. Думала, сделаю пакость другим, а в итоге сама прогорела. Признаваться Стасу, что виновата я, не стала. Пусть думает, что это случайность. Руки уже почти зажили, и это было чудо, учитывая, как часто я резалась. Не думала, что чистить картошку так опасно. Я чуть пальца не лишилась. А мясо? Учитывая тот тесак, что мне дали, чудо, что руки остались при мне. Не зря отец нанял повара после того, как мама решила научиться готовить. Повар точно не моя тема, как и техничка. Ах да, еще я залила пару комнат водой, пока мыла. И вода была та самая, ядовитая. Кажется, я устроила рабочим двухдневные каникулы, так как дышать в тех помещениях стало нереально. А работа официантки? Казалось бы, что может быть легче? Но я и здесь умудрилась напортачить. Сколько я тарелок уронила, а бокалов. Надеюсь, счет мне не пришлют и ведь попала в столовую в самый час пик. Туфли, которыми я еще утром восхищалась, сейчас я готова была выкинуть. Я почти не чувствовала ног. Как я дошла до машины начальника, даже не помню. Вот я перебирала бумаги, а вот я уже в машине и мечтаю приехать домой, поесть и уснуть. Не вечным сном, но можно недельным. В какой-то момент меня взбесил Станислав, сказав, что плохой результат — тоже результат. Но потом я сдулась, так как даже злиться уже не могла. Я просто устала. Но вот теплая водичка возвращает меня к жизни, а голова, которая думала отключиться еще час назад, начинает работать. И я быстро придумываю небольшую месть, а также сочиняю план на завтра. «Одеваться я должна точно сама. И к черту каблуки. Надену кроссовки. Я видела сегодня, в них ходят почти все. Я поняла, что неправильно подошла к делу. Я хотела быть соблазнительницей, вот и вырядилась. А от меня требовалось просто все выдержать. И неважно, кто находился рядом. Так что здравствуйте, джинсы и удобная обувь. И долой и юбки и каблуки». Но, выйдя из душа и дойдя до своего шкафа, я застыла, посмотрев на ряды кружевного белья. Улыбка расплылась на лице, и я потянулась за сорочкой, а потом нехотя, но достала туфли. «Сегодня я еще не злила волка, а пора». Перед выходом заглянула в свой комп и, найдя в программе дома комнату начальства, заблокировала ее так, что ни один гуру не справится. «Не спать сегодня начальству в своей постельке, а значит и мне не придется. Супер!» В столовую я шла в приподнятом настроении. Пакость сделала, план продумала, а еще я чуть слюной не давилась от ароматов с кухни. «Если мне опять дадут салат, надену тарелку на голову Стаса. Пусть сам жует свою траву. Я мясо хочу!» «Что ты опять надела?» Рычит он и прожигает меня взглядом. «Ого, какая реакция!» «Вы же сами вчера просили что-то кружевное. Вот я и пришла в нем. Я ведь обещала быть послушной». «О да, я буду такой до поры до времени». «Значит, ты у нас сегодня послушная?» «Мечтай». «Именно. Сажусь за стол и смотрю на Стаса с вызовом». И вдруг понимаю, что мне нравится выводить его на эмоции. Хочу, чтобы он смотрел только на меня. И... Стоп! С чего вдруг? Хочет смотреть? Пусть смотрит. Мне не жалко. В таком случае ты не будешь спорить и сразу ляжешь спать, где нужно. Я-то а вот вы... и не договариваю. Пусть будет сюрприз. Кира, что ты сделала? «Пустяк. Считайте, это моей моральной компенсацией. А сейчас давайте поужинаем, я дико хочу есть». «Хорошо, подавайте». Мик и в столовую вносят несколько подносов. Блюда еще не успевают поставить на стол, а я уже хватаю первый жареный кусочек мяса. «Сказка! Такое сочное и нежное! За ним идет второй, третий, десятый, пятнадцатый». Я, кажется, даже не жую, просто глотаю. Настолько все вкусно. В какой-то момент я ловлю на себе удивленный взгляд начальника. «Что?» — говорю, накладывая двадцатый кусочек. «Ничего, просто удивлен твоему аппетиту. Ты всегда столько много ешь?» «Всегда? Я вообще люблю покушать. А что, это проблема?» «Если он вздумает обломать меня и с этим...» то жевать ему траву до конца моей практики». «Нет, наоборот. Я рад, что ты не сидишь на диетах и не мучаешь себя. Приятного аппетита». «И ко мне пододвигают еще одно большое блюдо». «Здорово. Наемся от души». «Спасибо. И вам приятного аппетита». «Тебе». «Что? Это он о чем?» «Давай перейдем на «ты» хотя бы дома». «Мне и так все выкают на работе. Это утомляет». И он делает такое грустное лицо, что я не могу сдержать улыбку. «Хорошо, мне не сложно. Ты так ты». «Отлично. Давай, ешь». Ужин мы продолжили в молчании. После того, как первый голод спал, я стала есть медленнее и теперь рассматривала мужчину, который опять что-то увлеченно читал в телефоне. Неужели он реально был таким трудоголиком? И это странным образом вызывало у меня зависть. Я ведь так долго искала, чем бы могла приносить пользу миру, но пока не нашла. Если я что-то делаю, то делаю это отлично. Поэтому, думаю, будет неудивительно, если, найдя свою стезю, я тоже начну жить работой. «Ты считаешь меня странным?» Неожиданно спрашивает он, не отрывая взгляда от телефона. «Почему?» «Я много работаю, а ты нервно смотришь на мой телефон», отвечает, усмехаясь и поднимает взгляд. «А у него красивые глаза. Он вообще довольно милый, если не изображает большого босса». «Я завидую вам», отвечаю честно. Теперь его брови взлетают вверх. «Серьезно?» И в чем зависть? Вы на своем месте. Ваша работа, ваша страсть. Я тоже так хочу. Станислав мягко улыбается и убирает телефон в сторону, при этом не отрывая от меня взгляда. Кира, я готов помочь тебе. Давай забудем о разногласиях и посмотрим на твою практику, как на некий шанс найти себя, а не свести меня с ума. Может, ты хотя бы поможешь мне немного? Вот скажи. Почему ты забросила программирование? Обычно первое решение, пришедшее в голову, оказывается самым верным. Я его не забросила. Решаю пойти на контакт и немного поговорить. Оказывается, я очень соскучилась по разговорам по душам. Думаю, можно немного и раскрыться перед начальником. Вдруг он прав? Тем более, если я найду себя, то и практика завершится раньше. «Но ты не закончила обучение». «Вообще-то закончила. Ты забыл. Я выпустилась из школы в четырнадцать, а потом вместо пяти лет прошла программу вуза за три. У меня есть диплом». «Невероятно. А твоя мать в курсе?» «Видимо, нет, рассчитает, что я без диплома. Если честно, я, кажется, сама не говорила». «Поразительно. Ты и правда уникум». Неудивительно, что ты хочешь познать все. Я просто люблю учиться, и если мне что-то нравится, я изучаю это досконально. Хорошо. Тогда почему потом было проектирование зданий и ландшафтный дизайн? Если честно, не вижу никакой связи. Тут я вздыхаю, так как сама не знаю объяснения. Откладываю вилку и смотрю на свои руки, которые всегда так и хотят во что-то вцепиться. Знаешь, это сложно описать, но меня словно туда тянуло. Я должна была что-то узнать или связать. Мне нравится и физика, и химия, и программирование. Но как это все объединить? А как же декорация садов? Это временная блажь. Я просто подумала, что мне нужен перерыв, чтобы уложить все в голове. Обездельничать не хотелось. Вот ради общего развития и выбрала что-то совсем иное. Сознаюсь и вижу его довольную улыбку. Ты и правда поразительно. Значит, тебе нравятся химия, физика и информатика. А как насчет проектов на бумаге, чертежи? Это сложно, тоже сойдет. Еще пожелание? Вроде простой вопрос, но мне нравится, что Стас воспринимает меня всерьез. Он не шутит, а словно что-то тщательно анализирует. «Пусть все взрывается?» «Да, мне тоже передалась эта черта матери». Мужчина на минуту задумывается, а потом на его лице появляется улыбка. «Мать твоя меня, конечно, прибьет, но, кажется, я знаю, что тебе может понравиться». «Правда? Вот так сразу?» «И при чем тут моя мать?» «А зачем тянуть?» «Скажи, что ты знаешь про наши отделы разработок?» «Какие отделы?» И что они разрабатывают? Мне становится так интересно, что я подсаживаюсь к мужчине ближе. Значит, не в курсе. Тогда слушай. У меня в подчинении несколько лабораторий. И там делают многое. Например, оружие. Оно не простое, а уникальное. Новые разработки, которые создаются с нуля. Такого больше нигде нет. Там пригодятся твои навыки физики и в химии. А еще потребуется делать расчеты и проводить испытания. У них постоянно что-то взрывается. Также они создают и защиту, которая спасает наших ребят. Перчатки, жилеты, каски. Есть и крупные проекты – машины, танки, самолеты. Или чуть другая область – система защиты с придуманным в другой лаборатории оружием. Например, придумать сейф, куда никто не попадет. Вариантов море. Главное, фантазия и умение это воплотить. Ну как, что-то заинтересовало? Он еще спрашивает. Да у меня глаза горят, небось, как прожекторы, а на лице самая блаженная улыбка. Ты правда можешь меня туда отвезти? Конечно. Пообщаешься, посмотришь, что они там творят. Я не могу сказать, куда тебе двигаться дальше, но думаю, они помогут. Так что мир...» Станислав улыбается и протягивает мне руку, в которой я действительно вижу спасение. Все его слова словно попали в точку. Я всегда искала свои рамки. «А что, если они мне не нужны?» «Секретные лаборатории. Кажется, это то, что я так давно искала. Мир...» Радостно говорю и жму ему руку. А потом вспоминаю про свою гадость и тут же тушуюсь. Что-то не так? Давайте мир будет завтрашнего дня. Сегодня я уже нарушила правила. Думала, он будет злиться, но мужчину удивил, так как весело рассмеялся, а потом нежно улыбнулся. «Кира, сделай мне одну милость». «Какую?» «Не меняйся». Оставайся всегда такой. А что касается сегодня, давай, рассказывай, что уже учудила.